Глава вторая. Продай колдовство. «Правительнице нужен советник, это верно», — гаркнула сморщенная старуха в лиловой хламиде. Лицо её было, как сухая сливовая кость, а из складок хламиды веяло укропом и прогорклым маслом. «Но советник ли ты, оборванец?» В завешанных космами глазах сверкала насмешка, в голосе с хрипом мешался хохот. «Да». «Советник ли ты ей?» «Я знаю, что вас правит, госпожа. Грозагорье, отче зем... Хочешь вернуть престол?» перебила его старуха. Я не стремлюсь к власти. А глаза говорят о другом, да и погашенная твоя искра, и лошадь твоя, и плащ. Ты бывший колдун, и нечего тебе делать по правую руку нашей правительницы. Позволь мне самому решать, кому наниматься на работу, а лошадь не моя вовсе. Приходи к завтрашнему полудню в сад. Может быть, там тебя научат уму-разуму. Увидишь настоящих мужей, один из которых встанет у трона госпожи. Хцев коротко поклонился и круто завернул прочь. «Отмойся, советник! Правители наши не берут слуги тех, кто воняет дорогой дохимерами!» Он велел себе позабыть о словах старухи тотчас, как вышел на холодный солнечный свет. Но таверну, где можно было освежиться после лесного пути, всё-таки разыскал. Нездешние деньги в Грозогорье стоили дорого. По городским рынкам и лавкам ходили серебряные и медики, а всего за одну монету из сплава латуни, стали и мельхиора, хцефу отвели просторную комнату, принесли кувшины и плошку, над которой вился горячий и сдобный дух, да накормили лошадь, хоть он и не просил. В дальнем углу он увидел корыто, полное мыльной воды, а рядом свежее полотно и ковш. В плошке оказалась щедро сдобренная каша, в кувшине душистый сбитень, точь-точь, каким угощала филарт. Хцев скупо улыбнулся, отёр оплатно руки и принялся за еду. До утра было далеко, закат унялся недавно, горы накрывала ночь, время познакомиться с землёй отцов. Оставив на столе пустую плошку, Хцев прикрыл дверь и тихо вышел чёрным ходом. Занималась лунная дорога, звёздная сеть укрывала небо, расчерчивала тучи вековым и еженочным узором. Хцев не стал будить лошадь, цокот копыт вплетёт в мелодию тишины лишнюю ветвь. Шаги куда вернее. Он углубился в лабиринты подворотин и галерей. Грозагорье взбиралось на скалы опорами, уступами и бесконечными аркадами меж отрогов хребтов. Воздух скрипел вокруг, схваченный врасплох ночной стужей. Хцев поднимался всё выше, всё дальше уходя от центральных площадей и мощёных дорог. Наконец пропали из виду даже алые всполохи площади искр, что точно пасть дракона развивала над городом золотисто-маковое жерло. Продай колдовство. Он отшатнулся, скинув руки в забытом злом жесте. «Продай колдовство, колдун!» Темнота дохнула на него говором, шёпотом, острым блеском. «Продай добром!» «Я не колдун», — тихо ответил он, делая шаг вперёд. «Путь за тобой искрит, не ври!» Хцев не стал оглядываться. Обман стар, как мир. Да он и сам знал, что давно перестал оставлять след. Годы и годы назад его и можно было поймать с такой уловкой. Давно, да не сегодня. На дорогу перед ним скользнул сухопарый карлик, ловкий, как ласка. И глаза у него были, как у ласки, опасливые, голодные, как огромные матовые бусины песчаной латуни. «Что тебе?» — без всякой вражды спросил их Цеф. На лбу собрались морщины, дрогнула пустота в груди, а больше ничего и не произошло. «Что тебе?» — ответи пропусти. «Погляди!» — прошептал Карла, извлекая из-за пазухи горсть мелких, оплетённых шнуром синих шаров. Шары светились. и метались в грубых путах. В синей глубине ввелись тёмные спирали. Карлик встряхнул связкой, раздался сухой перестук, словно кости упали на стол. «Погляди и подумай, хочешь ли ты отдать свой добром или желаешь, чтобы я сам его вынул?» Голос у карлика был алчный, дрожащий. Хцефа и самого пьянил тёмный танец внутри шаров. На минуту он позабыл о карле, о правительнице Грозагорье, о ночной дороге, ныло в груди. Присали в шарах густые чернильные огни. Сколько их? С десяток, а то и больше. Если такой силой верно распорядиться. Ца-ца-ца!» Карла предостерегающе вскинул нож. Широким лезвием оградив шары от взглядах цефа Что-то слабо толкнулось под сердцем. Потянуло туда, к голубому свету. «У меня нет искры», — сухо ответил Хцеф. И пошёл вперёд, отодвинув Карлу и оглянувшись, только чтобы ещё раз увидеть колдовской танец в шарах. но Карло уже спрятал своих синих пленников, а через мгновение и сам убрался в тени, из которых пришёл. Кцев посмотрел назад и сам удивился, как высоко успел уйти. У его ног лежал грозный безлетний город. Над горами расплёскивался рассвет. Он спешил обратно как мог, но солнце уже простилось с полуднем, когда он свернул с искристого тракта к широкой площади сада. Толпа у старого кварцевого фонтана вдоль которого выстроились каменные фигуры супруг правителей, Редела. Успокаивая дыхание, цев поглядел на струи, бившие в высокий стеклянный купол, хранивший сад от холода небес. Здесь, на этой площади, в каменных горшках шумела зелень, а нефритово-соломенный солнечный свет ласкал, как дыхание ранней весны, нежное и колкое одновременно. Этот сад колдовством и стеклом, укрытый от проклятия грозогорья, был площадью советов, встреч и решений. местом застывшей красоты и недосягаемого лета. «Давно ли кончилось испытание будущих советников?» спросил Хцеф у светловолосой девушки с корзиной в руках. Та склонила голову, словно ворон, хрипло-каркнула и обернулась давешней старухой. «Опоздал. Кончилось, не начавшись. Госпожа объявила, что уже испытала и выбрала преемника Хильдегарда. Вечером она назовёт его имя в горной котловине. Не быть тебе советником нашей правительницы!» «Проведи меня к ней», — попросил Хцев, кладя руку на шершавую ручку её корзины. А иначе стражи узнают, что за зелень спрятана в твоём свёртке». и джусай, коричник и кровохлёбка», — зачастила старуха со злобной ухмылкой. «А больше ты ничего не найдёшь, и никто не найдёт. Сунь ты нос хоть в ворох моих трав, будь ты хоть трижды колдун!» Она захохотала и крикнула во весь голос. «Колдун! Колдун! Держи торговца колдовством!» Со всех сторон к нему бросилась стража Дворцового Легиона, а старуха вновь обернулась юной девой и исчезла в толпе. День Хцев провёл в тишине и тьме, а к вечеру стражники, одурманенные словами и каменными крохами, вышвырнули его из темницы. Но стражи в городских застенках было много. и отстоять мешочек с лошадью и монеты не удалось. Крохи магии и те пришлось вытряхнуть до последней. Поговаривали, под весну был в Грозогоре большой переполох, из подземелья едва не бежал сам в гор воров. После этого стражу утроили, заклятие на стенах и решётках, где подлатали, а где наложили заново. О монетах Цеф не горевал, а вот о том, как вернуть лошадь, следовало подумать. Но позже. Зерна у неё достаточно — Открыть мешок стражникам не суметь, как бы ни бились, да и акварель, если пожелает, уйдёт из любой темницы. А у него сейчас тревоги посложнее. Если он хочет поселиться здесь, если хочет беспрепятственно бродить по окрестным горам и старым аркадам, если хочет защиты и силы, он должен стать советником госпожи. Эта должность укроет от подозрений, защитит от тьмы, даст желанные покои и... как знать, приведёт в притон того Карлы, что скрывает у себя голубые шары с танцующими тенями. Да и его, Хцефа, мудрый совет раз-другой, да и выручит Грозагорье и молодую правительницу, что вступила на престол едва ли десять лун назад. Хцефа оправил плащ и быстрым шагом двинулся к горной котловине, обширной низине у городских стен, над которой высился пологий каменистый уступ. С этого уступа правители грызагорья объявляли войны и указы имена преемников и советников он миновал сонный рынок и ремесленную слободу скользнул цепким взглядом по нагромождению переулков за мастеровыми рядами по всему евролесью ходили сказки о колдовской девке из переулочков что нашепчет заговор и обернет единоорогим быком продай колдовство колдун показалось или снова заметил в толчие девушку старуху ушнянели в тех переулочных сказках речь Спускаясь в горную котловину, Ухцев наконец понял, от чего такими тихими показались ему и просторный рынок, и богатая ремесленная слобода. Все грозагорье, торговцы и мастера, кухарки и герольды, барабанщики и звонари собралось под уступом. Шумела толпа, реяли стандарты Далеко над котловиной выдавался широкий уступ, устланный гобеленами, усыпанный колким снегом. Вокруг свистели ветры, и холодное солнце жарило, собираясь за горизонт. На уступе показалась одинокая фигура. цев наконец, смог разглядеть госпожу грозогорья. Правительница, облачённая в длинное светло-серое с серебром платье, подошла к самому краю и вскинула руку. Толпа примолкла. «Вот мой новый советник», — молвила она. И каждое слово отдалось от скал горной котловины дрожащим звоном. Люди ждали. Вот-вот на шаг позади по правую руку от госпожи возникнет новая фигура. «Вот мой советник», — высоко и громко повторила она, указывая вниз. «Хцеф пепельный! Искра гаснет, остается пепел! Страсть гаснет, остается мудрость! Будь мне мудрым слугой, Хцеф пепельный!» — воскликнула правительница, и по котловине расплескался гул голосов. Он набухал вокруг цефа точно рок от грозового леса, клубился, как туман, опасливо и густо клубиться над костром. Толпа чествовала правительницу. «Хедвика, Хедвика!» — гудели они. Так он узнал. второе ее имя. Вторую ночь в Грозогорье цев провел в безмолвной башне. Свечи оплывали воском в посеребренные канделябры, окно укрывало вышитое шелком занавесь, каменные полы устилали ангоровые ковры, глушившие шаги. Хцев подошел к высокой кровати с резной спинкой, откинул украшенное кистями покрывало. Под ним светились белизной свежей простыни. Он оплоснул лицо, умывшись из серебряного кувшина, и потянулся было за полотенцем, но не посмел дотронуться до снежной мадаловой ткани, пахнувшей елью и мятой. «Непривычный советник?» Голос спокойный, усталый, властный, с лёгкой усмешкой. «Непривычно». «Что же тебя смущает?» «Видеть себя, лесную колдунью, алую малину в платье правительницы». Хедвика вышла из тени. «Не спеши привыкать». «Не все семь жизни мне быть такое филард Хедвика, сколько ещё у тебя имён?» Правительница не ответила. Сказала только «Ужин стынет, а после совет. И спать нам в эту ночь не придётся. Далека дорога». За обильным ужином в светлом зале, Хцев ни на миг не обрёл покоя. Кто эта правительница, что имеет два имени, да так ловко управляется синим шаром? Что за земля эта, грозагорье? И сколько изменилось здесь?» с тех пор, как встретились с небес горный меч его отцы. Что следует отыскать ему на этих улицах, в этих звенящих именах филард Хедвика? Сколько их ещё? «Всему своё время», — тихо произнесла правительница. Она сидела во главе стола. Ахцев ужинал по правую руку от неё, как почётный гость, не как советник. Место советника за спиной госпожи, за спинкой трона. Но право на это место доказать следует. «О многом сегодня спрашиваешь?» А должен давать ответы. Зато тебя и выбрала в лесу, что спрашиваешь мало, что сам мыслишь. Незлышные слуги переменили блюдо. После дичи подали хлеб на рельефных серебряных подносах. Хцеф разломил ломоть, оказался ореховый. Ну а как иначе? Едем к каменному храму через луга. С нами будет отряд стражников, и в плаще твоём заговорённом надобности пока нет. Но держи его наготове, не отходя от меня, покуда не попрошу. Не нанимался я в слуги лесной девчонки. Сквозь зубы бросил Хцев. Шёл в советники правительницы семи земель, и сам решать буду, где стоять мне, где плащ раскинуть, а где поберечь. Хедвика кивнула, того и ждала. Коли так, сам набирай в стражу, кого сочтёшь. А если скажу, что сам защищу тебя не хуже всякой стражи? Пойду с тобой в одиночку. А всё-таки набери отряд. Наше путешествие позади и впереди. Сейчас время опасности. «Время опасности всегда», — хмур ответил Хцев. «Благодарю за совет, советник. Выступаем по первым звёздам». Абос остановился у изгороди, вокруг широкого луга, и Филард немедля миновала калитку, очутившись в море трав. Желтел солнечный зверобой, качали крупными головками коварные маки, вился чертополох, пружинил белый мох, рассыпал свои лепестки, розовый клевер. Она шла, как плыла, По пояс в разнотравье, ведя рукой по шёлковым волнам. Рядом уверенно и твёрдо шагал Хцев. Когда тень горы угасила цветистые травы, он, повинуясь уговору, оставил её. «Буду ждать тебя, правительница», — произнёс он. «Я не задержусь надолго. А входя, буду надеяться, что совет твой не верен «Так и не поведаешь, для чего тебе в каменный храм?» «И про храм-то ты знаешь. А кто в нём ведаешь?» «То-то и Фигура её удалялась. и скоро стало едва различимо в расходившихся от ветра волнах. Наконец высокие стебли дремы и Вероники укрыли правительницу от глаз. Кцеф расстелил плащ, устроился посреди пчелиного гула, стрекота, зеленого шума. Плыл медовый запах душицы. Как приятен был летний луг после холодных площадей и коротких весен. По узким, низким, бесчисленным ступеням Хедвика спустилась в каменный храм. Его корни и комнаты дремали под землей, уходили в гулкую высь клубившуюся пыльным туманом. Перед правительницей Грозагорья лежала мраморная площадь. У дальней стены вздымались тёмные статуи. По правую руку застыло изваяние громадного рыцаря. Слева взирал на неё гигантский страж. А между ними, вдохнув, осмелившись, посмотрела она ровно в глазницы каменного короля, что сидел в центре зала. Взглянула и отпрянула, заслонившись рукой. И несколько мгновений не могла унять дрожь. На резном мраморном троне, сжимая меч, придерживая щит, замер тот, без кого не быть в Северолесье каменной колдовской пыли, без кого не воровать в сумеречном синие шары, без кого не иметь ей у себя чужого шара. Она хотела шагнуть вперёд, но ноги не повиновались. Хедвика застыла во власти мёртвого покоя. Свет бился в узких окнах под самыми сводами, врывался туман, стелился по залу и причудливой спиралью спускался к самым ногам каменного короля. Повинуясь дрожащей извилистой тропе и позволению короля, она двинулась к подножию трона. Шаг второй, третий. Во всём зале только шелест шёлка по мрамору нарушал тишину. Ни звука, ни знака не пробивалось с медового луга за стенами горного храма. Наконец она подошла к острому подножию массивного щита. Рыцари ожили с гулким грохотом, будто в самом горле гор рождалась лавина, сдвинули пики из тёмного выскрестых развода халебастра. каменные брови короля. «Снова пытаешь счастье, бесстрашная моя жрица. О нём-то ты думаешь долгими вечерами. О новом советнике, чтоб привела на смотрины». «Как же жду я той поры, когда сквозь руины этого храма прорастёт трава, а голова твоя и твои стражи окажутся валунами, покрытыми мхом», — тихо произнесла Хедвика. Хохот короля зазвучал, словно покатились с обрыва камни. «А помнишь ли ты, девочка, что никто не удержит грозагорье, если я кану?» Она молчала. «Не вздыхай безутешно, о госпожа Северолесья, не так уж вечно твоя дань. Хочешь узнать, сколько тебе осталось?» «Нет», — воскликнула она, отступая. «Нет, молчи!» «Не так уж ты бесстрашна», — усмехнулся король. Со скрежетом изогнулись каменные губы. «А советнику своему рассказала уже?» Отчего так юна да мудра, да смела, словно смерть тебе не указ. Рассказала, что тебе не жить, не стареть, не умереть не выйдет, покуда за тобой Северолесье. Хедвика молвила. Умереть я могу и без твоего соизволения. Умереть, оставив при себе семь земель? Последнюю магию пустить по ветру? Своими руками передать Северолесье забвению и тлену? Позови меня, жрица, я хочу это видеть. Ничего тебя не разглядеть. из твоей каменной норы, — прошептала она. Король прищурил глаза, но насмехался недолго. Устало прикрыл мраморные веки. Кончается моё время в этот раз. Отдавай то, что должна. И иди, не чись напрасной надеждой. Только выйди из каменного храма, Филард вспомнила, как не хватало воздуха в высокой мраморной пещере. Она сбежала по ступеням и, обернувшись спиной ко входу, раскинула руки, полной грудью вдохнула запахи разнотравья и свободы. «Не свободы, милая, не свободы, плати!» Она тряхнула головой и шепнула каменному королю, оставшемуся под высокими сводами, забравшему её свет. «Плачу, забирай, но это лишь пока!» Ветер играл её потемневшими волосами, подол платья намок от густой вечерней росы, руки пропахли терпким аиром, тимьяном и душицей. Филард стояла, открывшись воздуху и простору, выветрить, унести затхлый каменный дух, тревожные думы, страшные сны. Впереди, по первым июньским звёздам, свобода. «Не свобода, милая, не свобода. Это лишь пока», — повторила она, и пошла по тропе навстречу Хцефу. Дорога минула в молчании, как и многие другие пути, те, что они оставили позади, и те, что им только предстояло пройти. К концу третьего дня Филард указала на далёкие холмы впереди. «В холмах пещера, а в ней ещё один мраморный король?» спросил Хцев, вглядываясь в зелёные хребты и вовсе не надеясь на ответы. Оскальзываясь, они поднимались выше и выше, и к жемчужному тёплому полудню вышли в тихую седловину между двух хребтов. Долину укрывали туманы и облака. клонилась к земле пасмурная зелень, плети Барбариса, молочный орешник, крылатый бересклет. Широкой тропою по склону шли семь фигур. Белели простые платья, дробно звенели деревянные браслеты, краснели вышивки по подолам, велись на ветру тёмные волосы. Шли в туман. Хцев шагнул было вперёд. Догнать, разглядеть. Что-то зовущее, что-то влекущее и дивное было в этих девичьих тенях. Но Филард осадила. «Стой, не нужно». Издалека от фигур ветер донёс тихую песню, словно осенний ручей. «Кто это?» — спросил Хцев завражённо, глядя вслед силуэтом, таявшим в горном мареве. «Призраки. Истории моего шара», — ответила Филард. «Семь историй. Семь имён. Каждая из них по древнему счёту расплачивается. В полночь время платить. Но на этот раз не боюсь полуночи, ведь со мною ты советник». Усмехнулась невесело, вольнолюбивая Филард. Под её смех семь фигур растаяли. По ту сторону еловой завеси, по туману, нитями велось, шепталось эхо семиголосья.